12. В обществе к медицине и врачам распространено сильное недоверие. Врачи издавна служат излюбленным предметом карикатур, эпиграм и анекдотов. Здоровые люди говорят о медицине и врачах с усмешкой. Больные, которым медицина не помогла, говорят о ней с ярою ненавистью. Эти насмешки, это недоверие вначале сильно конфузили меня. Я чувствовал, что в основе своя несправедливость что в науке нашей действительно есть многое, чего мы должны конфузиться. Чувствуя это, я иногда не прочь был и сам в откровенную минуту высказать свое пренебрежительное и насмешливое отношение к медицине. Однажды в деревне мы возвращались вечером с прогулки. Ко мне подошла баба с просьбой осмотреть и полечить ее. Я зашел к ней в избу вместе со своей двоюродной сестрой. Баба жаловалась, что ей подпирают корешки и схватывает под ложечкой, что, когда она наклоняется, у нее сильно кружится голова. Я исследовал ее и сказал, чтобы она зашла ко мне за каплями. — Что у нее? — спросила сестра, когда мы вышли. — А я почем знаю, — усмешку ответил я. — подпирает корешки какие-то. Сестра удивленно подняла брови. — Вот странно. Ты так уверенно держался. Я думала, для тебя все совершенно ясно дня через два исследую ее еще раз может быть выяснится ну и наука же ваша наука что говорить наука можно сказать точная и я стал рассказывать ей случаи показывавшие как точна в кавычках наша наука и как наивно смотрят на врачей и больные мне не раз случалось таким тоном говорить о медицине Все, что я рассказывал, была правда, но всегда после подобных разговоров мне становилось совестно. Эту правду я оценивал, становясь на точку зрения своих слушателей. В душе же у меня, несмотря на все, отношение к медицине было серьезное и полное уважение. Очевидно, во всем этом крылось какое-то глубокое недоразумение. Медицина не оправдывает ожидания, которые на нее возлагаются, на ней смеются и в нее не верят. Но правильны ли и законны ли самые эти ожидания? Есть наука об излечении болезни, которая называется медициной. Человек, обучившийся этой науке, должен безошибочно узнавать и вылечивать болезни. Если он этого не умеет, то либо сам он плох, либо его наука никуда не годится. Такой взгляд был совершенно естественным, но в то же время совершенно неправилен. Не существует хоть сколько-нибудь законченной науки об излечении болезни. Перед медициной стоит живой человеческий организм, бесконечно сложную и запутанную жизнью. Многое в этой жизни уже понято, но каждое новое открытие в то же время раскрывает все большую чудесную ее сложность. Темным и малопонятным путем развиваются в организме многие болезни. Неясные, неуловимые, борющиеся с ними силы организма. Нет средств поддержать эти силы. Есть другие болезни, сами по себе более или менее понятные, но сплошь да рядом они протекают так скрыто, что все средства науки бессильны для их определения. Это значит, что врачи не нужны, а их наука никуда не годится? Но ведь есть многое другое, что науке уже понятно и доступно. Во многом врач может оказать существенную помощь. Во многом он и бессилен, но в чем именно он бессилен, может определить только сам врач, а не больной. Даже и в этих случаях врач незаменим хотя бы по одному тому, что он понимает всю сложность происходящего перед ним болезненного процесса, а больной его окружающей не понимают. Люди не имеют даже самого отдаленного представления ни о жизни своего тела, ни о силах и средствах врачебной науки. В этом источник большинства недоразумений. В этом причина как слепой веры во всемогущество медицины, так и слепого неверия в нее. А то и другое одинаково дает знать о себе очень тяжелыми последствиями. В публике сильно распространены всевозможные общедоступные лечебники и популярные брошюры о лечении. В маломальской интеллигентной семье всегда есть домашняя аптечка, и раньше, чем позвать врача, на больном испробуют и касторку, и хинин, и салициловый натор, и валерьянку. Недавно в Петербурге даже основалось целое общество «Самопомощи в болезнях». Ничего подобного не было бы возможно, если бы у людей вместо слепой веры в простую и нехитрую медицинскую науку было разумное понимание этой науки. Люди знали бы, что каждый новый больной представляет собой новую неповторяющуюся болезнь, чрезвычайно сложную и запутанную, разобраться в которой далеко не всегда может и врач со всеми его знаниями. У больного запор, нужно ему дать касторки. Решился ли бы кто-нибудь приступить к такому лечению, если бы хоть подозревал о том, что иногда этим можно убить человека, что иногда, как, например, при свинцовой колике, запор можно устранить не касторкой, а только опием? На невежественной вере во всесилии медицины основываются те преувеличенные требования к ней, которые являются для врача проклятием и связывают его по рукам и ногам. Больного с брюшным тифом сильно лихорадит, у него болит голова, он потеет по ночам, его мучает тяжелый бред. Бороться с этим нужно очень осторожно и преимущественно физическими средствами. Но попробуй скажи пациенту, страдай, обливайся потом, изнывает кошмаров Он отвернется от тебя и обратится к врачу, который не будет жалеть хинина, фенацетина и хлоралгидрата. Что это за врач, который не дает облегчения? Пусть это облегчение идет за счет сил больного. Пусть оно навсегда расшатает его организм, пусть совершенно отлучит от способности самостоятельно бороться с болезнью. Облегчение получено и довольно. Самыми несчастными пациентами в этом отношении являются разного сорта высокие особы. Нетерпеливые, избалованные, которые самую наличность неустраненного хотя бы легкого страдания ставят вину лечащему их врачу. Вот почему, между прочим, в публике громким успехом пользуются врачи, о которых понимающие дело товарища отзываются с презрением и к помощи которых ни один из врачей не станет обращаться. Врач на то и врач, чтобы легко и уверенно устранять страдания и излечивать болезни. Действительность на каждом шагу опровергает такое представление о врачах, и люди от слепой веры в медицину переходят к ее полному отрицанию. У больного болезни излечимая, но требующая лечения долгого и систематического. Неделя-другая лечения не дала помощи. И больной машет рукою на врача и обращается к знахарю. Есть болезни затяжные, против которых мы не имеем действительных средств. Например, коклюш. Врач, которого в первый раз пригласят в семью для лечения Коклюша, может быть уверен, что в эту семью его никогда уж больше не позовут. Нужно громадное испытанное доверие к врачу или полное понимание дела, чтобы примириться с ролью врача в этом случае, следить за гигиеничностью обстановки и принимать меры против появляющихся осложнений. Особенно богатый материал для отрицания медицины дают ошибки врачей. Врач определил у больного брюшной ТИФ, А на вскрытии оказалось, что у него была общая бугорчатка. Позор врачам, хотя клинические картины той и другой болезни часто совершенно торжественные. У меня есть один знакомый, три года у него сильно болит правое колено. Один врач определил туберкулез, другой – сифилис, третий – подагру. И облегчения ни от кого нет. Отсюда вывод может быть только один. Иногда болезни проявляются в таких темных и неясных формах, что правильный диагноз возможно поставить только случайно. Но каждый человек судит по тому, что испытывает на себе, и знакомый мой говорит, «Ваше занятие для общества то же, что для человека галстук. Галстук совершенно бесполезен, но ходить без него цивилизованному человеку неприлично, и он покорно платит за галстук деньги, и люди, приготовляющие галстуки, думают, что делают что-то нужное». «Должна вам, доктор, сознаться, я совершенно не верю в вашу медицину», сказала мне недавно одна дама. «Она не верит». Но ведь она ее совершенно не знает. Как же можно верить или не верить в значение того, чего не знаешь? Многое из того, что мною рассказано в предыдущих главах, может у людей, слепо верующих в медицину, вызвать недоверие к ней. Я и сам пережил это недоверие. Но вот теперь, зная все, я все-таки с искренним чувством говорю. Я верю в медицину. Верю, хотя она во многом бессильна, во многом опасна, многого не знает. И могу ли я не верить когда то и дело вижу, как она дает мне возможность спасать людей, как губят сами себя те, кто отрицает ее. «Я не верю в вашу медицину», — говорит дама. «Во что же, собственно, она не верит? В то, что возможно в два дня перервать коклюши, или в то, что при некоторых глазных болезнях своевременным применением атропина можно спасти человека от слепоты? Ни в два дня, ни в три недели невозможно прервать коклюши. Но несколькими каплями атропина можно сохранить человеку зрение. И тот, кто не верит в это, подобен скептику, не верящему, чтоб где-нибудь на свете мужики говорили по-французски. Человек долгие годы страдает удушьем. Я прижигаю ему носовые раковины, и он становится здоровым и счастливым от своего здоровья. Мальчик туп, невнимателен и беспамятен. Я вырезаю ему гипертрофированные миндалины, и он умственно совершенно перерождается. Ребенок истощен поносами, я без всяких лекарств, одним регулированием диеты и времени приема пищи достигаю того, что он становится полным и веселым. Мое знание часто дает мне возможность самым незначительным приемам или назначением предотвратить тяжелую болезнь, и чем невежественнее люди, тем ярче бросается в глаза все значение моего знания. В трудных, запутанных случаях, потребовавших много умственных и нервных затрат, особенно сильно и победно чувствуешь свое торжество и смешно подумать, что можно было бы сделать здесь без знания. Нет, я... я верю в медицину, мне глубоко жаль тех, кто в нее не верит. Я верю в медицину. Насмешки над ней истекают из незнания смеющихся. И тем не менее, во многом мы ведь действительно бессильны, невежественны и опасны. Вина в этом не наша. Но это именно и дает пищу не неверия в нашу науку и насмешкам над нами. И передо мною все настойчивее начал вставать вопрос. Это недоверие, эти насмешки я признаю неосновательными. Им не должно быть места по отношению ко мне и к моей науке. Как же мне для этого держаться с пациентом? Прежде всего нужно быть с ним честным. Именно потому, что сами мы скрываем от людей истинные размеры доступного нам знания, к нам и, возможно, то враждебно-ироническое чувство, которое мы повсюду возбуждаем к себе. Одно из главных достоинств Льва Толстого как художника заключается в поразительно человечном и серьезном отношении к каждому из рисуемых им лиц. Единственное исключение он делает для врачей. Их Толстой не может выводить без раздражения и почти тургеневского подмигивания читателю. Есть же, значит, что-то, что так восстановляет всех против нас. И мне казалось, что это что-то есть именно окутывание себя туманом и возбуждение к себе преувеличенного доверия и ожидания. Этого не должно быть. Но практика немедленно опровергла меня. Напротив, иначе, чем есть и не может быть. Я лечил одного чиновника, больного брюшным тифом, его крепило, живот был сильно вздут. Я назначил ему коломель в обычной исслабительной дозе, со всеми обычными предосторожностями. У мужа доктор явилось во рту какое-то осложнение, сообщила мне жена больного при следующем визите. Больной жаловался на сильное слюнотечение, десны покраснели и распухли. Изо рта несло отвратительным запахом. Это была типическая картина легкого отравления ртутью, вызванного назначенным мною коломелем. Обвинить себя я ни в чем не мог. Я принял решительно все предупредительные меры. Что мне было сказать? Что это следствие назначенного мною лечения? Глупее поступить было бы невозможно. Я совершенно бесцельно подорвал бы доверие ко мне больного и заставил бы его ждать всяких бед от каждого моего назначения. И я молча, стараясь не встречаться со взглядом жены больного, выслушал ее речи об удивительном разнообразии осложнений при Тифе. Меня пригласили к больному ребенку. Он лихорадил, никаких определенных жалоб и симптомов не было. Приходилось подождать выяснение болезни. Я не хотел прописать «ут алику ит Я сказал матери, что следует принять такие-то гигиенические меры, а лекарство пока не нужно. У ребенка развилось воспаление мозговых оболочек. Он умер. И мать стала горько клясть меня в его смерти, потому что я не поспешил вовремя перервать его болезнь. «А как я могу держаться честно с неизлечимыми больными? С ними все время приходится лицемерить и лгать, приходится пускаться на самые разнообразные выдумки, чтобы вновь и вновь поддержать падающую надежду. Больной, по крайней мере до известной степени, всегда осознает эту ложь, негодует на врача и готов проклинать медицину. Как же держаться? Древнеиндийская медицина была в этом отношении пряма, И жестоко, искренно. Она имела дело только с излечимыми больными, неизлечимый не имел права лечиться. Родственники отводили его на берег Ганга, забивали ему нос и рот священным илом и бросали в реку. Больной сердится, когда врач не говорит ему правды. О, он хочет одной только правды. Вначале я был настолько наивен и молодо прямолинеен, что при настойчивом требовании говорил больному правду. Только постепенно я понял, что в действительности значит, когда больной хочет правды, уверяясь, что не боится смерти. Это значит, если надежды нет, то лги мне так, чтобы я ни на секунду не усомнился, что ты говоришь правду. Везде, на каждом шагу приходится быть актером. Особенно это необходимо потому, что болезнь излечивается не только лекарствами и назначениями, но и душою самого больного. Его бодрая и верящая душа – громадная сила. В борьбе с болезнью нельзя достаточно высоко оценить эту силу. Меня первое время удивляло, насколько успешнее оказывается мое лечение по отношению к постоянным моим пациентам, горячо верящим в меня и посылающим за мною с другого конца города, чем по отношению к пациентам, обращающимся ко мне в первый раз. Я видел в этом довольно комичную игру случая. Постепенно только я убедился, что это вовсе не случайность, что мне действительно могучую поддержку оказывает завоеванная мною вера, удивительно поднимающая энергию больного и его окружающих. Больной страшно нуждается в этой вере и чутко ловит в голосе врача всякую ноту колебаний и сомнений. И я стал привыкать держаться при больном самоуверенно, делать назначение самым докторальным и безапелляционным тоном, хотя бы в душе в это время поднимались тысячи сомнений. «Не лучше ли доктор сделать то-то?» — спрашивает скептический больной. «Я вас прошу беспрекословно исполнять, что я назначаю», — категорически заявляю я. «Только в таком случае я и могу вести лечение». И весь мой тон говорит, что я обладаю полную истинную, сомнение в которой может быть только оскорбительным. И веру в себя недостаточно завоевать раз, приходится все время завоевывать ее непрерывно. У больного болезнь затягивается, необходимо зорко следить за душевным состоянием его и его окружающих. Как только они начинают падать духом, следует хотя бы наружно переменить лечение, назначить другое средство, другой прием. Нужно цепляться за тысячи мелочей, напрягая всю силу фантазии, тонко считаясь с характером и степенью развития больного и его близких. Все это так далеко от того простого исполнения предписания медицины, в котором, как я раньше думал, и заключается все наше дело. Турецкий знахарь, хаджа, назначает больному лечение, обвешивает его амулетами и под конец дует на него. В последнем вся суть. Хорошо излечивает людей способен только хаджа с хорошим дыханием. Такое же хорошее дыхание требуется от настоящего врача. Он может обладать громадным распознавательным талантом, уметь улавливать самые тонкие детали действия своих назначений. И все это останется бесплодным, если у него нет способности покорять и подчинять себе душу больному. Есть, правда, истинно интеллигентные больные, которым не нужно полушарлатанское хорошее дыхание, которым более дороги талант и знания, не желающие скрывать голой правды. Но такие больные также редки среди людей, как редки среди них сами талант и знание